Полиция, твой друг и помощник. На этот раз полиция приехала. Об этом позаботился Вернер, хотя ему пришлось проявить для этого небывалую энергию. Бабушка так разволновалась, что он никак не мог ее успокоить, когда вернулся домой. Вообще-то, в это время он обычно еще был в университете, но Том позвонил Кире, а Кира позвонила Вернеру. Она не могла позвонить своей матери, потому что Анна преподавала в школе музыку и во время урока не отвечала на звонки. Ну что ж, зато Вернер ответил на звонок и сразу приехал домой. И когда услышал о случившемся и взглянул на записку, сразу позвонил в полицию. И святые сардины в масле долго орал в трубку, пока, наконец, ему не пообещали кого-нибудь прислать. Правда, к нам были командированы не лучшие детективы. Пожилой полицейский в тёмном мундире, представившийся как господин Люмки-Мейер, растерянно пытался выудить крупицы смысла из бурного бабушкиного монолога. Кроме того, не успел он войти в квартиру, как тут же пострадал, потому что споткнулся о любопытных котят, устроившихся возле двери. Сначала господин люмки наступил Максу на хвост, и малыш с громким шипением впился коготками ему в ногу. Полицейский прыгнул в сторону, споткнулся о Мину и упал на пол. Том сумел подхватить форменную фуражку и помог господину Люмке-Мейеру встать на ноги. А Вернер громко извинился за озорных котят, и это было глупо, потому что мои сорванцы не виноваты, что к нам прислали какого-то слепого полицейского. В довершение всего Вернер запер Макса и Мину в комнате Киры, чтобы они больше не попались под ноги этому неуклюжему копу. После этого одетто смотрела на меня с презрением, словно во всем был виноват я. Другими словами, старт у нас получился неудачный. К сожалению, так продолжилось и дальше. Мы все сели в гостиной. Бабушка рассказывала всю эту невероятную историю. Том утвердительно кивал, Вернер тоже, но, к сожалению, им совершенно не удалось произвести впечатление на полицейского. Он слушал равнодушно. А дед легла возле дивана и комментировала все это презрительным фырканьем. Когда поток бабушкиных слов иссяк, полицейский почесал в затылке, буркнул «Ха-ха» и больше ничего не сказал. «Ха-ха», — раздраженно повторил Вернер, — больше вы ничего не можете сказать, ведь вы слышали рассказ моей тещи. Полицейский лишь пожал плечами. — Ну да, но ведь, по сути, у вас ничего не произошло, за исключением того, что кто-то налепил вам на холодильник шутливую записку. — Шутливую записку? — возмущенно вскричала бабушка, и я тоже громко мяукнул. — Где вы тут увидели шутку? Нам угрожают! Люмки-мейер покачал головой. «Фрау Коваленко, успокойтесь. Пока что у вас не произошло ничего серьезного. Машина найдена, а сумочку вы сами могли куда-нибудь положить. Моя супруга десять раз на дню теряет сумочку. И поверьте, она никогда еще не обращалась с этим в полицию». Вернер вскочил с дивана и встал прямо перед опешившим полицейским. «Сегодня мы получили вторую записку с угрозами. Преступник намекает на возможность похищения, а вы заверяете меня, что для беспокойства нет причин». «Господин Хагедорн, не нервничайте», — отмахнулся Люм Кимейр. «Никакой угрозы похищения нет. Давайте без истерик, милейший». Его слова еще сильнее разозлили Вернера. Он расправил плечи и сердито нахмурился. «Во-первых, для вас я профессор Хагедорн. И во-вторых, этот фантом определенно угрожает моей семье. Вот тут прямо написано». Вернер схватил записку, перекочевавшую на стол в гостиной, и громко прочел. «В следующий раз я возьму что-нибудь живое. Это же очевидно, моя семья оказалась в большой опасности. люмки покачал головой и усмехнулся. «Что ж, возможно, это означает, что тот тип, который присылает записки, хочет украсть у вас всего лишь кошку?» «Мяу-мяу-гры! Хочет украсть всего лишь кошку?» «Я правильно расслышал слова полицейского!» Громко зашипев, я вскочил на колени к этому старому недотёпе и махнул когтями в миллиметре от его носа. Полицейский заорал от страха и вскочил с дивана. «Эй, как это понимать? Что нужно от меня этому животному?» Том засмеялся. «Ну, пожалуй, зря вы сказали про кошку. Уинстон очень умный и понимает каждое слово». Я громко мяукнул в подтверждение этих слов. Полицейский отодвинулся от меня подальше и после этого поглядывал на меня с опаской. Кажется, я нагнал на него страху. Что ж, этого я и хотел, а то всего лишь кошку. При этом я еще получил награду — взгляд Одетте, который можно поместить в графу «Восхищенный». Небольшой, но замечательный успех. «Ну ладно», — сказал полицейский, — «я все занесу в протокол». Обе записки я заберу с собой, и мы сообщим вам о нашем решении. Если за это время произойдет что-нибудь еще, звоните мне. Вот моя визитка». Он достал из кармана брюк маленькую карточку и отдал ее Вернеру. Тот внимательно изучил ее и прочел вслух. «Эвальд Люмкимер, ответственный по связям с населением». — Да, так называется моя должность, потому что я отвечаю за контакты с населением, проживающим на территории этого района. — Ага, окошки — значит, не население. Я снова зашипел громко и внушительно. Люнгемейр вздрогнул. Э, — Пожалуй, мне пора, — пробормотал он. — Мы ведь все обсудили, верно? Я подготовлю отчет и позвоню вам. Тогда вы еще раз приедете к нам в полицию и подпишите протокол. Все это может показаться сложным делом, но, поверьте моему опыту, так будет лучше. Ей особой спешки, по моим оценкам, здесь не требуется. Вернер вскинул брови, но промолчал. Возможно, он даже был рад, что наконец отделался от этого глупца. Он проводил его до двери, а дед-то, бабушка, Том и я остались в гостиной. «Вот идиот!» — заявила бабушка, едва Люмки-Мейер вышел. Том кивнул. «Почему он не поверил, что вашей семье грозит опасность? Это же очевидно!» А то наклонила голову набок. Кажется, она что-то обдумывала. «Как же этот фантом сумел незаметно пройти в квартиру? Здесь ведь были двое! «Бабушка и Том. Ну да, у людей не очень хороший слух, но если кто-то незнакомый неожиданно пришёл в квартиру и что-то прикрепил на холодильник, это услышит даже человек». Что я мог сказать? Конечно, одет-то права. Я тоже ничего не понимал. Хотя я снова повернулся к Тому, и мне опять бросились в глаза его наушники. И ещё я вспомнил, что бабушка ненадолго выходила во двор. «Не услышит, если у него на голове наушники, а бабушка кормила во дворе кошек». Пояснил я о детте, и она сразу поняла, что я имел в виду. «Хочешь сказать, что фантом выждал момент, когда бабушка ушла из дома, чтобы покормить нас?» Я гевнул. «Именно так. И либо фантом вообще не знал про Тома, Либо знал, что он лежит на диване и слушает музыку. Одно из двух. И тогда фантом вошёл в квартиру в тот момент, когда бабушки не было, и прилепил записку на холодильник. «Значит, фантом всё время наблюдает за вами», — сказала Адетта. «И это очень плохо». «Ну, это как посмотреть. С одной стороны, неприятно. С другой — это означает, что фантом находится где-то близко. И мы можем его вычислить. — А ты под словом «мы» случайно не имеешь в виду нас? Примурлыкала одетта, да так, что у меня бешено забилось сердце. <кхем> — Кашлянул я, потому что у меня внезапно пересохло в горле. — В общем, это было бы, конечно... <кхем> как раз об этом я и хотел тебя попросить перед тем, как бабушкин крик прервал нашу беседу. «Не согласишься ли ты помочь мне вести наблюдение за квартирой? Ведь хоть я и хитроумный кот, но не супергерой. В одиночку я с этим не справлюсь. Кира и ее друзья придумали такой же план, но ты сама видишь, как он у них работает. Никак. Том даже не заметил, что фантом прошел мимо него. Пожалуйста, дорогая Одетта, помоги мне». Я смотрел на неё преданным, умоляющим взглядом и надеялся, что она согласится. Она немного подумала. «Ладно, я помогу тебе», — наконец ответила она. «На этот раз я обошёлся без учащённого сердцебиения. Моё сердце всего лишь подпрыгнуло от радости». «Но я считаю, что нам надо подключить к делу Спайка и Чупса». «Этих старых нерях...» «Ну уж нет, лучше не надо. Я бы предпочёл действовать вдвоём с одетой». К сожалению, она явно умела читать мои мысли. «Уинстон, дорогой», — промурлыкала она, — «сейчас речь идёт не о романтическом свидании, а о том, чтобы как можно скорее обезвредить фантома. Пока не случилось что-нибудь совсем плохое, сам подумай. Восемь глаз лучше, чем четыре». Я вздохнул и покорно кивнул. «Конечно, Адетто права. К тому же мы вчетвером уже расследовали очень сложные случаи. Если Адетто, Чупс, Спайк и я возьмёмся за дело, берегись, Фантом!» «Согласен», — мяукнул я. «Классно», — мурлыкнула Адетто. «Тогда пойдём и расскажем обо всём ребятам. Не будем зря терять время. Вперёд!» «Точно, вперёд!»